37 глава, И вот вместо кино мы поехали к приятелю Ярослава. И тот, выслушав меня, вначале задал миллион вопросов. Потом расспросил: Собираюсь ли я сама заниматься развитием бизнеса или готова нанять директора? Что я сама хочу? Как собираюсь распорядиться доставшейся мне долей? Учитывая, что вторая часть будет принадлежать Владиславу, обиженному Владиславу, который меня ненавидит и разбирается в своем деле намного лучше любого нанятого директора просто потому, что он этот бизнес построил. Вот уж нет, не надо мне такого счастья. Предложение Маринкиного мужа весьма кстати и мне удобно. Вооружившись новыми знаниями и наслушавшись советов, Я оказалась у подруги в гостях. «У тебя такой вид, как у моей кошки, когда я отнимаю у нее добычу», — с сомнением произнесла Маришка, целую при встрече. «Почти», — усмехнулась я. «Рассказывай немедленно!» Маринка потащила меня на кухню, словно паровоз, также пыхтя. «Подожди, подруга!» «Вначале я с твоим мужем поговорю, еще растеряю часть обретенных знаний». Засмеялась я, видя, как Валентин появляется в проеме двери. Он улыбнулся мне и сделал приглашающий жест. «Консультировалась?» — спросил муж моей подруги. «А то!» — гордо сказала я, картинно задирая нос. «Вот и умница!» — согласился Валентин. Мы устроились в кабинете. Маринкин муж усадил меня в кресло и сам сел напротив, избегая массивного письменного стола, антикварного, затянутого зеленым сукном. Помню, как мы с Маринкой носились по всей Москве в поисках краснодеревщика, чтобы обновить этого монстра, потому что ее валечке нужен именно этот стол, который достался ему по наследству и за которым работал еще его дед. Теперь я смотрела на массивный добротный предмет, как на старого друга. И меня немного отпустило. Что же это я? Меня не собираются здесь обманывать. Я бы не хотел, чтобы дело Влада рассыпалось окончательно. Не могу сказать, что мы друзья, но всегда лучше иметь дело с уже знакомыми людьми. Валентин вздохнул и продолжил. Сейчас Влад в штопоре. Он воспринимает тебя врагом и сделает все, чтобы разорить предприятие и оставить с долгами. «Я не против уступить вам, но не понимаю, как мы будем оценивать эту долю, если она еще не выделена», — призналась сразу. «Дам тебе денег как аванс, а после суда выплачу остальное», — сказал Валентин. «И в чем ваша выгода?» Я замерла, ожидая ответ. «Я куплю у тебя по оценке суда. Ты, если бы занялась и поручила специалисту, то смогла продать дороже, но после переоценки», сказал муж подруге, и я выдохнула. Боялась, что Валентин не будет со мной откровенен. «Я согласна», — просто сказала, глядя ему в глаза. «Прекрасно». Валентин встал и подал мне руку. Вина? Немного. Завтра нужна светлая голова, улыбнулась я. Мы вышли из кабинета, и на нас тут же налетела подруга. Ну, не бушуй, милая, все хорошо. Выдыхай уже, засмеялся Валентин. Неси бокалы. И! взвизгнула подруга. За успех. Провозгласила тост весьма довольная Маринка, и мы соприкоснулись хрусталём. «А теперь, дорогая, давай искать тебе новую квартиру. Я так понимаю, ты не захочешь жить на Новокузнецкой, хотя это отличный вариант», — решительно заявила подруга. «Погоди, не сбивай. Лучше признавайся. Зачем тебе так нужна была эта сделка?» — спросила я эту комбинаторшу. «Я вас оставлю», — ретировался Валечка, целую Маринку. «Ха!» «Да потому что ты со своим чистоплюйством Владушку оставишь в покое, а я нет!» — стукнула кулачком по столу моя решительная подруга. «Марин!» — застонала, прикрывая лицо руками. «Он и так уже наказан. Совсем с катушек слетает». «Ничего, много, немало. Нечего было нас обижать!» — напыжилась Маришка. Какая она все-таки хорошенькая, живая, яркая, пылкая. Да, я тебя обниму!» — полезла к ней в приливе нежности. «Давай рассказывай, от чего это у тебя глаза горят?» — усмехнулась подруга и усадила меня на диван. Я решительно соблазняла Ярослава и тащила его в кино на последний ряд. «Очень хочется поцелуев!» Смеясь, призналась в очевидном. «Вы еще не целовались?» Взвизгнула Маринка, округляя свои без того огромные глаза. «По-настоящему нет». «Ничего себе выдержка!» Восхитилась Маринка. «Только ты не вмешивайся! Мне в радость и счастье такая неторопливость. В этом есть своя прелесть. Предвкушение!» Иногда часть игры только распаляет воображение. У меня впервые такое, и я хочу насладиться по полной программе. Улыбнулась, зная свою деятельную подругу. А подыскивать квартиру — это хорошая идея. Пока ехала в такси, я перебирала возможные варианты и прикидывала, где бы я хотела жить, в каком районе, в каком доме. Даже не знаю. Зависит от Данилкиной школы. То есть покупать рядом с бывшим мужем? Не хотелось бы. Хотя район мне нравится. Но есть одно очень веское «но». С другой стороны, если у Данечки конфликты в этой школе, то смысла держаться за нее я не вижу. Можно перейти и в другую. Данилка умничка. Имеет смысл попытать счастье и поступить в более приличную школу или предуниверситет, лицей, что там сейчас в топах. Помню, 51-я школа славилась раньше подготовкой и преподавателями. Нужно смотреть. Нужно советоваться.